Глава 22. Экспертиза показала, что все жертвы были убиты одним человеком. Станислав Михайлович обратил внимание на особенность удара. Убийца бил в одно и то же место с небольшим наклоном, но точно поражая сердце. Оружие также не менялось. Усилились поиски Никиты Кошелева – А следователи зачесали затылки, каким боком связан с ним Поленов. «Рафик и Никита вполне могли встретиться в Приреченске», — говорил Мамонтов. «Сидели в кафе и бросали друг другу обвинения». Поленов мог это услышать и пообещать сообщить в милицию. «Если вы имеете в виду теремок, то находившийся там Григорий Васильевич никого не видел и не слышал». Отозвалась Лариса. — А если это было не в теремке? — спросил Киселев. — Это тоже не очень вяжется, — отозвался Скворцов. — Угрожая убийцам неизвестной ему девушки, наш поборник за правду садится потом в их машину, где его и убивают. — Он мог не сказать им ни слова, — не унимался Павел. — Это они испугались. Вдруг он что-то слышал. — Притянуто за уши. — Не выдержала Лариса. — У тебя есть версия получше, — поинтересовался Константин. — Я хочу съездить в Озерное, — ответила Кулакова. — Вдруг искомая лежит на поверхности, только не в Приреченске, а в родном доме Рафика Боброва или Никиты Кошелева.